Дружба с Лабсаном Самтеном. Ещё не раз бывали мы в гостях в этом доме, и вскоре я искренне подружился с Лабсаном Самтеном. Это был очень приятный юноша. Тогда он только начал карьеру монаха-чиновника. Перед ним, сыном своей матери и братом Далай-ламы, открывались замечательные перспективы. Ему предстояло взять на себя важную роль связующего звена между своим царственным братом и правительством, но бремя будущей ответственности давлело над его жизнью уже сейчас. Он не мог свободно выбирать себе круг общения, и из каждого его шага тут же делались какие-то выводы. Когда он посещал по официальному поводу дом какого-нибудь высокопоставленного чиновника, сразу везде воцарялась тишина, и все будь то члены кабинета министров или губернаторы, поднимались с мест, чтобы выразить свое почтение брату божественного правителя. Все это легко могло бы вскружить голову молодому человеку, но Лапсан Самтен не потерял скромности. Он часто рассказывал мне о своем божественном младшем брате, который вел одинокую жизнь в Потале. Мое внимание уже давно привлекало то, что во время праздника в гости прятались, Если различали на крыше дворца фигуру далай-ламы, Лапсан дал трогательное объяснение этому. Как-то юнному божеству подарили несколько первоклассных подзорных труб, и он развлекался тем, что с крыши наблюдал за жизнью своих подданных в городе. Ведь Патала была для него вроде золотой клетки. Он проводил по много часов в день за учёбой и молитвами в сумрачных залах дворца. Свободного времени для развлечений оставалось очень мало. И вот, если весёлая компания чувствовала, что за ней наблюдают, все старались как можно быстрее скрыться из поля зрения божественного правителя, не желая расстраивать мальчика, навсегда лишённого подобных радостей. Его единственным другом и доверенным лицом был Лапсан Самтен, который мог навещать брата в любое время. Он и сейчас уже исполнял роль посредника между внешним миром и божественным правителем и должен был рассказывать ему обо всех новостях. От Лапсана я узнал, что Далай-лама интересуется нашей деятельностью и уже видел меня за работами в саду в Подзорную трубу. Ещё Лапсан рассказал, что его брат очень рад предстоящему переезду в летнюю резиденцию, которая называется Норбу-Линка, драгоценный парк. Погода стояла прекрасная, и в патале мальчику было слишком тесно, хотелось поскорее на волю. Время песчаных бурь прошло. Зацвели персиковые деревья. На окрестных горных вершинах блестели остатки снега, ослепительно сверкая в жарких солнечных лучах. И этот контраст придавал вступившей в полную силу весне особое очарование знакомой мне ещё по горам моей родины. Но вот наступил день Когда официально было объявлено о наступлении тёплого времени года, это означает переход на летнюю одежду. Ведь в этой стране ни в коем случае нельзя самовольно перестать носить зимние титулы. Каждый год по различным знамениям, описанным в древних религиозных книгах, устанавливается день, когда знатным людям и монахам следует начинать носить летнюю одежду. Неважно, что потом Могут быть еще бури и снег, или что наоборот, до этого уже совсем тепло. То же происходит и осенью, когда переходят на зимнюю одежду. Мне множество раз приходилось слышать жалобы на то, что одежду сменили слишком рано или слишком поздно, что люди почти задыхаются или, напротив, едва не коченеют. Но принятое решение никогда не отменяют. Переход на одежду другого сезона – Происходит узнать и в форме смотра гардероба, и эта церемония занимает несколько часов. Слуги на спинах приносят огромные тюки с нарядами для нового времени года. У монахов все проще. Они лишь меняют отороченную мехом шапку, которую носят во время религиозных церемоний, на тарелкообразную шляпу из папье-маше. Таким образом, когда все выходят в новых костюмах, разом меняется облик города. Но смена одежды происходит ещё по одному поводу. Когда все чиновники пышной процессией сопровождают божественного правителя в летнюю резиденцию. Мы с Аушнайтером уже радовались предстоящей процессии, надеясь, что по такому случаю нам представится возможность вблизи увидеть живого Будду.